Рен. Глава пятая. Солнце уже было высоко, когда Рен проснулась от стука в дверь. Она резко села в постели и вытерла слюни с подбородка. Обычно к этому времени крик рассветных чаек уже проник бы в её жилище, дети стучали бы в её двери в надежде, что она найдёт для них интересные занятия. Но небо над Анадном было безмолвным, и она каким-то образом проспала. Гниющий карп. Солнечный свет залил комнату обволакивающим теплом, когда она вскочила с кровати. Рену кратко взглянула на себя в зеркало, чтобы убедиться, что её вчерашние чары не рассеялись, как раз в тот момент, когда круглолицая женщина с вьющимися седыми волосами вошла в комнату. В руках она держала большой медный кувшин. «Доброе утро, принцесса Роза!» — произнесла она, блеснув голубыми глазами. «Обычно ты не спишь так долго. Должно быть, тебе приснился приятный сон». «Представление начинается». Рен откинула волосы назад и прочистила горло. ах самый приятный», — прощебетала она. «Мне снилось, что я скакала на дикой чёрной лошади по беспокойным пескам». Пожилая женщина взглянула на неё, и сердцебиение Рен замедлило свой темп. Казалось, прошли годы, её судьба балансировала на лезвии ножа, а затем служанка откинула голову назад и хрипло рассмеялась. «Боже милостивый, для меня это прозвучало как кошмар. Солнце поджарило бы меня заживо». Она усмехнулась себе под нос, торопливо пересекла спальню и исчезла в узкой арке, ведущей в смежную ванную комнату. «Я приготовлю тебе ванну в два счета, дорогая». Триумф затопил Рен, и она захихикала, как беззаботная принцесса. «Как замечательно!» «Спасибо!» Она замерла на полуслове. «Её имя!» «Проклятие!» «Как её зовут?» Она пыталась вспомнить, но её разум всё ещё был затуманен после сна. «Думай!» Она выучила их наизусть, прежде чем прийти сюда. Имена и внешность ближайшего окружения розы, людей, которых ей придётся одурачить, чтобы попасть на коронацию. Она повторяла их своей бабушке пять раз за ночь, иногда больше. «Селеста?» «Нет». «Кэм?» «Это повар». «О, это... Агнес!» Агнес высунула голову из-за арки. «Что случилось, принцесса? Ещё один речной паук?» Она беспокойно осмотрела дверь. «Древесный таракан? Я спущусь и позову Эмори». рэн прочистила горло. «Я... Эм, нет, нет, всё в порядке. Я просто хотела поблагодарить тебя». «И мне вряд ли нужен мужчина, чтобы спасти меня от безобидной твари». Лицо Агнес говорило об обратном. Она с облегчением вздохнула, прежде чем вернулась к наполнению ванны для Рен. Девушка воспользовалась моментом, чтобы спрятать кинжал, выглядывавший из-под подушки. В голове рэн возник образ нахмурившейся бабушки. «Неосторожная ведьма. Мёртвая ведьма». Когда рэн была маленькой и жила в Орте, она каждый день плавала с другой молодой ведьмой по имени Лия. Она тоже была чародейкой. Лия так сильно любила море, что рэн почти каждый день приходила тащить её обратно на берег на обед. Но одним утром... Пока Рен ещё спала, Лия произнесла заклинание, чтобы вырезать жабры у себя на шее, и превратилась в русалку. Она заплыла глубоко в чрево океана и так увлеклась плаванием, как рыба, что забыла вернуться на поверхность и возобновить свои чары. Когда её раздутое тело, наконец, выбросило на берег, Банба оставила его там на три дня и три ночи в качестве предупреждения другим молодым ведьмам. «Неосторожная ведьма, мёртвая ведьма». Рен никогда не забудет этого. «Твоя ванна с пеной, принцесса!» Агнес улыбнулась ей, подойдя к дверному проёму. «Я принесу завтрак, пока ты принимаешь ванну. Какие-то особые пожелания этим утром?» О, «Всё как обычно». Рен подождала, пока Агнес уйдёт, прежде чем сбросила с себя ночную рубашку и погрузилась в ванну. Она застонала от удовольствия. Вода была мягкой, мыльной и восхитительно тёплой, «Совсем не похоже на солёные укусы океана. Если бы это было то, что требовалось, чтобы быть принцессой Розой каждое утро, то Рен, безусловно, могла бы привыкнуть к этому». Она проткнула все пузырьки и сидела в воде, пока её пальцы не сморщились, а потом надела шёлковый халат и вышла, чтобы найти пир, ожидающий её в спальне. Она усмехнулась себе под нос. «Это было, как обычно, для Розы. У её сестры определённо есть вкус» не говоря уже об аппетите. На столе стояли изысканно расписанные вазы с черникой и малиной, виноград всё ещё висел на лозе, а зёрна граната так благоухали, что рэн поглощала их горстями. Затем она переключила внимание на тарелку с толсто нарезанным ржаным хлебом, подогретым и намазанным маслом. Свежий мармелад и мёд предлагались в качестве добавки. Ей подали свежевыжатый апельсиновый сок и маленькую чашечку тёмного кофе, Такого крепкого, что рэн почувствовала, как он помчался по её крови. После завтрака, когда она почувствовала, что её вот-вот порвёт от съеденного, рэн распахнула окно, приветствуя утренний лёгкий ветерок. Стояла поздняя весна, и цветы в столице Эшлин, где стоял белый дворец Анадон, уже полностью распустились. Деревья за стенами дворца лениво покачивались в лучах утреннего солнца. Во внутреннем дворе, на изумрудно-зелёном флаге, золотой ястреб расправил крылья в полёте. Герб Иоанны гордо развивался на ветру. Столетия назад, задолго до того, как родилась Рен, а королевство было украдено у ведьм, на этом ястребе сидела женщина. Но защитник изменил герб, как и многое в Иоанне. Здесь всё ещё поклонялись ему, первому в длинной череде жестоких правителей династии Валхарта, чья миссия избавить страну от ведьм недавно была возобновлена коварным дыханием короля — Вильямом Радборном, опекуном и наставником Розы, человеком, чьи дни были сочтены. Но сначала Рен нужно было разобраться с более серьёзными причинами для беспокойства. Она села за туалетный столик, чтобы возобновить свои чары. Ещё одна щепотка песка Орты и несколько тщательно подобранных слов обеспечили бы появление Розы до конца дня. Из пяти ветвей колдовства только чародеям нужна была земля, чтобы обменивать её на заклинание Это было коварное умение, поэтому рэн использовала рифмы, чтобы направлять свои чары. Но она знала, что с достаточной практикой однажды ей больше не понадобятся слова, только мысли. Целители, как Тея, использовали собственную энергию для своих умений. Воины, как шэн рождались проворными, их силу давало им солнце. Бури, как Банба, кали свои штормы из нити ветра и извергали ад из одной искры молнии, а провидцы обращались к ночному небу за своими видениями, открытому пространству, чтобы наблюдать, как птицы Старкриста рисуют узоры будущего среди звезд, хотя эта сила была настолько редким даром, что Рен никогда даже не встречала провидца. Рен была одаренной чародейкой, но большую часть своего детства она мечтала стать такой же бурей, как Банба. Со временем она научилась делать всё возможное своими силами. Принять это не только как то, кем она была, но и как то, откуда она родом. В конце концов, мама рэн была чародейкой. Девушка росла, слушая истории о Лилит Гринрок, скромной дворцовой садовнице, которая однажды забрела в розарий короля, а вскоре после этого — в его сердце. И хотя её мать умерла, рэн была рада иметь такой же дар внутри себя обладать хоть какой-то магией вообще. Принцесса Роза, в свою очередь, не была ведьмой. Она не унаследовала от Лилит ничего, кроме зелёных глаз и кроткого нрава. Так, по крайней мере, Рен всегда представляла себе свою сестру. Как она могла быть кем-то другим, когда выросла в драгоценной башне? Со слугами, которые купали её, и лакеями, которые избавлялись от пауков. В Рен определённо не было ничего кроткого. Она была бурей, вызванной банбой, и когда ей на голову наденут корону Эане, она уничтожит память о несчастном защитнике и всех тех, кто поклонялся ему. Помня о времени, Рэн пересекла комнату и распахнула гардероб сестры. Жизнь на скалах шепчущего ветра делала платья в лучшем случае непрактичными, а в худшем смертельной ловушкой. Но теперь, разглядывая некоторые из лучших платьев во всей Эане, Рэн поняла, что охвачена головокружительным возбуждением ребёнка, играющего в переодевание. Как раз к возвращению Агнес, она выбрала платье Василькового синего цвета, лиф которого был изящно расшит белыми цветами. Пожилая женщина болтала без умолку, помогая Рэн одеться, и хотя девушка была удивлена, обнаружив, что её сестра поддерживала такие дружелюбные отношения со своей служанкой, она не могла сосредоточиться ни на одном слове их разговора. Она едва сдерживала крик пока шнурки стягивали ее талию все туже и туже. Неужели ее сестра изо дня в день подвергала себя этому аду? Когда Рен станет королевой, она должна будет познакомить многострадальных дворянок Эаны с простым чудом — с брюками. Как только Агнес ушла, Рен на всякий случай засунула кинжал в корсет, а затем принялась украшать себя драгоценностями. У Розы было достаточно браслетов, чтобы отправить флот кораблей на Южный континент и купить еще один фруктовый сад. При этом украшения еще и остались бы. Абсурд. Если Рен когда-нибудь осмелится надеть что-нибудь из этого в Орте, сразу прилетит сорока и унесет ее. Когда Рен увидела величественную золотую корону, то ахнула от восторга. Та лежала на подставке под стеклянным куполом на самом верху шкафа Розы и ей потребовалось четыре попытки и табурет, чтобы достать её. Это была чудовищная вещь, тяжёлая, блестящая и украшенная замысловатым рядом изумрудов, зелёный и золотой, цвета эаны. Рен примерила корону, ухмыляясь себе в зеркало. Каждая частичка её тела сверкала, как будто она была освещена звездой изнутри. «Я действительно сокровище своего королевства», — напевала она. Она взмахнула юбками. Взмах, взмах, бьющееся сердце Эанны. Взмах, взмах. И я могу носить всё, что захочу. Взмах, взмах. Потому что это то, что делают хорошенькие маленькие принцессы. «Боже мой, принцесса Роза! Что во имя великого и благородного защитника ты делаешь?» Рен замерла, взмахнув юбкой в последний раз. Её желудок сжался, когда лицо Радборна промелькнуло у неё в голове, Но нет, это был не он. В зеркале она увидела невысокого хмурого мужчину, стоявшего позади неё. На нём был бордовый сюртук, который подчёркивал его хрупкое телосложение, а пышная копна тёмных волос идеально сочеталась с аккуратно подстриженными усами. Он прижимал к груди свиток пергамента и смотрел на неё с выражением крайнего ужаса. Ну, просто картина маслом. Она сразу узнала его. Это был Чапман, суетливый помощник Вильяма Радборна его глаза и уши в дворце. Рен развернулась на каблуках, не обращая внимания на румянец, стремительно заливавший её шею. «Доброе утро, Чапман!» радостно поздоровалась она. «Я просто пересматривала коллекцию своих многочисленных украшений». Чапман в панике замахал руками. «Сними её! Нельзя надевать корону Эанны, предназначенную для коронации ради забавы!» Рен замерла. а «О, нет!» Она надела не просто какую-то корону, а предназначенную для коронации перед лицом любимого шпиона Радборна. И если бы банба могла увидеть ее сейчас, она ураганом унесла бы ее в море. Она сорвала с себя корону так быстро, что вырвала клок волос. «Я просто решила убедиться, что она подходит», — сказала она. «К счастью, так она и есть». Усы Чапмана неодобрительно дернулись. «То же самое ты сказала и в прошлый раз» рэн постаралась не выглядеть удивлённой. Её желудок сжался при мысли о том, что её сестра стояла на этом самом месте и делала то же самое. Каким-то образом Роза стала гораздо реальнее, а рэн не нравилось думать о своей сестре как о человеке, а не как о препятствии на её пути к трону. Она отогнала этот образ до того, как он вызвал у неё чувство вины и поправила волосы перед зеркалом. «Да, лучше быть уверенными, не так ли, Чапман?» «Гораздо лучше расставить приоритеты по порядку», — фыркнул он. «Ты опаздываешь на своё дневное свидание», — рэн моргнула. «Моё что?» «Великий защитник, только не говори, что забыла», — воскликнул Чапман. «Вы знаете, насколько важно для дыхания короля правильное распределение времени. Уже за полдень». «Я опаздываю», — медленно произнесла рэн «На свидание. Своё свидание. Да, конечно» она отвернулась от зеркала, сохраняя на лице идеальное выражение спокойствия. Свидание стало, конечно, неожиданным событием, но нет ничего, с чем бы она не смогла справиться. Боже! Куда ушло время? «Возможно, ты оскорбила его в прошлой жизни», — вздохнул Чапман. «Кажется, ты всегда на два шага отстаёшь от него. Более того, именно ты настояла на том, чтобы добиться расположения принца в первую очередь», — сказал Чапман вынул из-за уха перо и ткнул им в кусок пергамента. «Все здесь, в расписании». Рен смогла прочитать только запись, на которую он указывал. «С двенадцати часов дня до часу дня. Чаепитие принцессы Розы и принца Анселя в нижних садах». «Кто вообще такой принц Ансель?» Чапман цокнул языком. «Я в самом деле иногда задаюсь вопросом, решето ли у тебя в голове или нет. Мы только вчера просмотрели твое расписание» читал он её и вывел из комнаты. «Идём со мной!» «Дыхание короля оторвёт мне голову, если ты задержишься ещё на мгновение!» рэн прикусила язык и последовала за Чапманом вниз по одной винтовой каменной лестнице, а затем по другой, мимо, вероятно, тех же самых дворцовых стражников с суровыми лицами, которых они с Шеном обошли прошлой ночью. рэн перебрала всех известных ей принцев из соседних стран, но, похоже, не могла вспомнить принца Анселя. «А теперь скажи, почему ты так хмуришься?» с тревогой спросил Чапман. «Принц Ансель захочет увидеть, как ты улыбаешься на свидании». «Я просто нервничаю», — быстро проговорила рэн «Что, если я не понравлюсь принцу Анселю? Что, если он посчитает меня непримечательной или испорченной, или слишком нарядно одетой, или одетой слишком просто? Или абсолютно другим человеком?» Чапман отмахнулся от её слов. «Нонсенс! Ты знаменитая красавица Эаны, и у тебя немалое состояние». И, судя по всему, ваше первое свидание прошло довольно хорошо, не так ли? Хотя я всё ещё считаю, что ты должна была позволить ему выиграть ту партию в шахматы. Никто не любит хвастливых. рэн почувствовала некоторое уважение к своей сестре. Возможно, в моей голове всё-таки не решито. Коридор перед ними перешёл в мраморную арку, выходящую на обширный внутренний двор. Чапман отвернулся от неё, что-то бормоча на ходу, но рэн была слишком ошеломлена, чтобы разобрать его лепет. Теперь она плыла по течению, идя по бледным камням в каскаде золотисто-солнечного света. И вот он стоял там, ждал её на краю розария. Принц Ансель. Глаза Рен расширились. Шипящие водоросли. Ансель был красив. Быть розой с каждой минутой становилось всё приятней.